Гигантский с колоннами, усаженный горгульями фронтон Анкмор-Портской оперы величественно возвышался над Агнесой Нид. Агнеса остановилась, по крайней мере, большая ее часть. Агнесы было много. Более удаленным от эпицентра регионом, чтобы остановиться, требовалось некоторое время. Ну вот, наконец-то. Теперь она может войти, а может уйти прочь. Это и называется «сделать выбор, который, быть может, изменит всю вашу жизнь». С проблемой выбора Агнеса сталкивалась впервые. Раньше всегда выбирали за нее. На размышления у Агнессы ушло довольно много времени. Сидящий неподалеку голубь даже всерьез задумался, а не пристроиться ли на ночевку на огромной и довольно-таки унылой черной шляпе с обвисшими полями. В конце концов, Агнеса решительно направилась вверх по ступенькам. ступеньки подметал какой-то паренек. То есть теоретически он должен был их подметать. На самом же деле он с помощью метлы перемещал мусор с одного места на другое, видимо считая, что смена обстановки еще никому не вредила. И кроме того, какая прекрасная возможность завести новых друзей. На пареньке было надето длинное, слегка маловатое для него пальто, а топорщущуюся шевелюру украшал не совсем уместный черный берет. «Прошу прощения», окликнула Агнеса. Эффект был подобен удару молнии. Паренек обернулся, одна его нога заплелась вокруг другой, и он с грохотом рухнул на свою метлу. Испуганно прижав ладошку к рту, Агнеса поспешно наклонилась к пострадавшему. «О, прости, я не хотела». Ладонь паренька была холодной и очень липкой. «Подержав такую руку, потом мечтаешь как можно быстрее подержать кусок мыла». Паренек быстро отдернул пальцы, откинул с волосы и улыбнулся Агнессе испуганной улыбкой. Его лицо было из тех, что нянюшка Яг называла недоделанными, бледная и с какими-то неопределёнными чертами. «Никаких проблем, госпожа!» «Ты в порядке?» Он неловко поднялся, но метла умудрилась запутаться у него между коленей, и он резко сел обратно на ступеньки. Э, «Может, я помогу?» — услужливо предложила Агнесса. Она выдернула метлу из завязавшихся узлом конечностей. После пары фальстартов паренек сумел таки подняться. «Ты работаешь в опере?» — спросила Агнесса. «Да, госпожа». «В таком случае не подскажешь ли, где тут у вас проходит прослушивание?» Паренек с диким видом заозирался по сторонам. «Конечно!» — воскликнул он. «Вход на сцену! Сейчас покажу!» Слова выскакивали из него с невероятной скоростью, как будто ему пришлось выстроить их в очередь и выдать одним залпом, пока они не разбрелись кто куда. Выхватив метлу из рук Агнессы, паренек сбежал вниз по ступенькам, направляясь к углу здания. Походка у него тоже была исключительной, прям-таки уникальной. Словно бы его тело тащило вперед неведомая сила, а ноги болтались где-то позади, отчаянно поспешая следом и ступая, куда придется. Это была не столько ходьба, сколько отложенное на неопределенное время падение. Тем не менее, паренек успешно доставил Агнесу к незаметной дверце в боковой стене здания. Сразу за дверцей обнаружилось нечто вроде небольшой будки со стойкой, расположенной так, что находящийся внутри будки человек мог наблюдать за дверью. Существо за стойкой, скорее всего, относилось к роду человеческому, потому что моржи ливрей не носят. Странный паренек моментально скрылся в сумрачных глубинах оперы. Агнесса в отчаянии огляделась. «Да, госпожа», — произнес человек Морж. Усы у него были и впрямь впечатляющие. Казалось, они высосали из организма своего владельца всю способность к росту. «Э, «Я пришла на прослушивание», — ответила Агнесса. «Прочла объявление. Там говорилось, что вы проводите прослушивание». Она улыбнулась слабой, беспомощной улыбкой. На лице привратника было большими буквами написано, что таких вот улыбок он повидал больше, чем Агнеса съела за всю свою жизнь горячих обедов. Он равнодушно вытащил большой блокнот и огрызок карандаша. «Записываются на прослушивание тут», — сообщил человек Морж. «А кто был этот паренек, что привел меня сюда?» Усы шевельнулись, очевидно приведенные в движение скрытой под ними улыбкой. Уолтер Плюм. Его тут все знают. На более подробный ответ рассчитывать не приходилось. Агнесса вцепилась в карандаш. Самый важный вопрос. Как назваться? Ее имя обладает массой достоинств, и лишь одного качества ему явно недостает — сладкозвучности. Оно горчит на небе и пересыпается песком на зубах, но сладости, произнося его, не ощущаешь. Как назло, в голову не приходило ни одного имени, обладающего достаточным ротационным потенциалом. Может сказаться Катериной или Пердитой. Да, можно еще разок попробовать Пердиту. Однажды она уже использовала это имя в Ланкре, но тогда как-то не сложилось. Такое таинственное имя наводит на мысль о сумраке, интриге и, кстати, о ком-то очень стройном. Она даже добавила себе инициал. X. X Сколько интересных будоражащих воображения подсмыслов кроется в этой букве. Бесполезно. Жители Ланкра наотрез отказывались будоражиться. Они стали называть ее Агнессой, которая почему-то подписывается пердитихой. А уж самой заветной своей мечтой Агнесса не осмеливалась поделиться ни с одним человеком. И мечта эта заключалась в том, чтобы ее полное имя звучало как «Пердита Икс Икс Икс». Так будет совершенно загадочно и волнующе. Впрочем, обычным людям и с одним-то иксом не справиться. «Совсем обыксела», — скажут они. «У самой две полки битком набиты мягкими игрушками, а она тут имена себе выбирает». А здесь? Здесь можно начать с чистого листа. Она ведь талантливая. У нее и правда талант. Хотя три икса, наверное, и тут не пройдут. Придется как-то уживаться с Нит.